Синьора Тересина Кортес, ее восемь детей и ее дряхлая мать жили в уютном домике на краю глубокого оврага, который образует южную границу Тортилья-флет. Тересина была красивой Матроной лет под тридцать. Ее матери, этой дряхлой, высохшей, беззубой старухе, обломку ушедшего поколения было почти пятьдесят лет. Никто уже не помнил, что ее зовут Анхелика. Все будние дни она работала, не покладая рук, обслуживая семерых из восьми детей. Тересине хватало хлопот с восьмым и с приготовлениями к появлению девятого. Регулярность, с которой Тересина становилась матерью, всегда удивляла ее саму. Порой она не могла вспомнить, кто же отец будущего ребенка. Тересина часто исповедовалась. Отец Рамон приходил за нее в отчаянии, ведь он прекрасно видел, что в то время, как руки, колени и губы каются в прошлом грехе, ее томные потупленные глаза, сверкнув из-под опущенных ресниц, обещали совершение нового. Пока я вам рассказывал все это, родился девятый ребенок Тересины, и она временно была свободно. Вы, наверное, недоумеваете, как Тересина добывала еду для своей семьи. На полях, в тех местах, где молотили бобы, остаются большие кучи бобовой мекины. Осенью бабушка брала внуков и отправлялась просеивать мекину. Только в самый неурожайный год она собирала меньше 400 фунтов бобов. Бобы — это надежный кров для вашего желудка. Бобы — Это теплый плащ, предохраняющий от экономического холода. Лишь одно могло поставить под угрозу жизнь и счастье семьи Тересины Кортес – неурожай бобов. Когда бобы созревают, растения выдергиваются с корнем и собираются в кучи, чтобы высохнуть для молодьбы. Если пойдет дождь, то их снова сушат. Так же происходит и во второй раз, и на третий бобы покрываются плесенью, начинают гнить, и урожай потерян. Когда приходило время сушки бобов, бабушка ставила свечку при святой деве, но в этот год не помогли и четыре свечи. Ни одного фунта бобов не было собрано во всем графстве Монтерей. По ночам дети плакали от ужаса перед надвигающимся голодом, а бабушка часто сидела в церкви и смотрела на святую деву. Свечи-то мои ты забрала, их-то ты взяла, а взамен что, одолела тебя жадность свечам пустоголовая? А по поводу непорочного зачатия я тебе так скажу. Моя тересина иногда всё так же не помнит.